Затаковскую виртуальную связь с Западом уже не сажали, хотя это была настоящая фронта унылым п р а в и л а м социалистического общежития. Мы демонстрировали как бы общенациональное т я г о т е н и е к европеизму. Комсомольские вожаки до самозабвения связывали всяческое неизящество, даже неопрятность, символом веры своих отцов. Мы разживались в нотном магазине на улице Кирова, рентгеновскими снимками, на которых записывали англо-саксонскую музыку. Они стойко исповедовали патриотическую песню и родительский вальс-бастон. Мы зачитывались Хемингуэем, они цитировали присказки из романа «Как закалялась сталь». Занятно, что впоследствии из комсомольских вожаков вышли многие заводчики, банкиры и видные деятели демократического крыла, Это тем более по-русски, то есть иррационально, что в годы моего отрочества комсомольские вожаки легко могли инспирировать большие неприятности за непоказанные музыкальные пристрастия, падкость на моду и несдержанность на слова. Помню как-то на уроке литературы, когда речь зашла об историческом противостоянии передового Востока и деградирующего Запада, тогда все дисциплины кое-как сводились к противостоянию Востока и Запада. Я сделал первое и последнее в своей жизни антисоветское заявление, поскольку как раз в это время мечтал об о с т р о н о с а х туфлях за девять рублей и был легко воспламеняемым на слова. «Вместо того, чтобы наращивать вооружение, — сказал я, — лучше бы наши выпускали побольше обувки для ребятни». «Ага», — затаенной угрозой в голосе сказал комсорг нашего класса самохвалов. значит, ты призываешь противостоять американской военщине при помощи обувки для ребятни. Вообще-то за такую платформу можно запросто вылететь из школы. Если, конечно, нас поддержит педагогический коллектив. Я тогда прикусил язык и подумал, как бы из меня действительно не вышел антисоветчик, то есть трижды мерзавец и четырежды негодяй. Теперь интересно, отчего это обстоятельство нашего прошлого представляются со временем на удивление неизящными и до странного наивными по сравнению с обстоятельствами настоящего, будь то система убеждений или форма автомобильного кузова. И неужели комод нелепия сканера, а идея всеобщего равенства глупее распределения по труду? В конце концов наши деды, носившие крахмальные манишки и целлулоидные воротнички, прочно стояли на том, что вот как снова берегут рубашку, так с молоду берегут честь. Наши отцы, ездившие на немецких драндулетах и выпившие немедленно затягивавшие бродягу, во всех случаях жизни предпочитали участь жертвы должности палача. С другой стороны, что может быть изящнее венской коляски? Бального декольтированного платья и оборота господа офицеры благоволят. С третьей стороны давно известно, что ничего нет нового под солнцем, что было, то и будет, и ничему небывалому не бывать. С четвертой и последней стороны ясно, что через пятьдесят лет смешными покажутся свычаи и обычаи наших денежных тузов, наши сканеры, пиджачки о трех пуговицах, бритые головы и зулузские наклонности большинства. Видимо, каждое новое поколение в силу какого-то парафизического закона отталкивания от прошлого неизбежно начинает с отрицания старины, как мы начинали с отрицания отцовских галифе. Наши дети — коммунистические идеи, внуки — культуры как атовистического признака человечности, и как наши правнуки скорее всего оттолкнутся от традиции родителей вернутся к тому романтическому императиву, что в человеке все должно быть прекрасно, и прикид, и мысли, и физиономия, и душа. Но тогда к чему эти три волнения, этот заковыристо-сложный путь? Нет, не полон был Достоевский, написавший, что человек есть существо двуногое и неблагодарное. Нужно было написать «двуногое, неблагодарное и дурак». «Первый раз я выпил в тринадцать лет». Кто-то из нашей дворовой компании разжился пол-литровой бутылкой водки. Мы заняли позицию в беседке напротив строительной площадки и напились. Чувство опьянения показалось мне настолько отвратительным, что я потом долго не брал в рот Хмельнова и удивлялся на пьяниц, которые в годы моего отрочества вечно дрались возле пивного ларька на окружном проезде. и валялись где ни попадя, включая такие неподходящие места, как, например, детская площадка и тротуар. первого и 15 числа каждого месяца они их буквально спотыкались, а б е д н ы е жены метались по городу и сторожили у проходных. Именно в эту пору я вывел для себя, что отнюдь не все взрослые хорошие люди, и тогда-то началось мое познание мира, который прежде воспринимался как вещь в себе».